Глава шестнадцатая Когда я утром выхожу в гостиную, меня встречает приветственный грохот. Протерев глаза, я обнаруживаю Кира, поспешно поднимающегося с пола, а рядом с ним поваленный журнальный столик и кучу разбросанных книг. Похоже, кто-то споткнулся об ножку и теперь не знает, что делать, убирать бардак или драпать. Не ушибся, спрашиваю, поднимая столик. Кир нервно топчется у стены и на вопросы не отвечает. «Я принимаюсь собирать книги. Это азаматовы сборники легенды и песен. Ребенок опасливо присоединяется, и скоро все лежит аккуратными стопочками на столе». «Извините», – тихо начинает Кир, «я их только посмотреть взял, не хотел ничего портить». «Да вроде и не испортил», – сжимая плечами. «Это же новые книги, крепкие». «Ну, подумаешь, на ковре повалялись. Куда ты так рванул там. Ребенок втягивает голову в плечи. Я не знал, можно ли их брать. То, что нельзя брать, усмехаясь, лежит в сейфе под замком. А тут в гостиной всякие люди ходят, и ничего секретного нет. Усаживаюсь на диван и тянусь к телефону. «Ты завтракал?» «Нет, я только Кхм... картинки рассматривал». Я заказываю из кухни йогуртов и фруктов. Потом замечаю подозрительный взгляд Кира и поясняю. Сегодня тебе уже можно сладкое. Наказание кончилось. И дай-ка мне стакан с водой. Я тебе сделаю витамины. Кир послушно подносит мне стакан и наблюдает, как в нем растворяется шипучая таблетка. Какой-то он чересчур послушный, не ленится, не скандалит. Если учесть начало наших отношений, Я ожидала большей проявления характера. А он только молчит, смотрит в сторону и отвечает в минималистическом стиле. «Ну и как картинки?» – спрашиваю, чтобы заполнить паузу. Он бросает на меня еще один подозрительный взгляд, как будто знает, что я застала его на месте преступления, но почему-то не зову полицию. «Нормально. Вот об этом я и говорю». Мне особенно нравится в книжке про атвое охотника Говорю, гляди. Выуживаю из стопки пластиковые издания и протягиваю Киру. Там действительно потрясающие пейзажные миниатюры, изображения животных и национальные костюмы разных областей муданга. Кир предельно аккуратно пролистывает пластиковые странички, отделанные под старину. Потом он замирает, засмотревшись на страницу, я вытягиваю шею заглянуть, что там изображено. Но Кир вздрагивает и тут же перекидывает пол книжки. «Там что-то неприличное?» – поднимаю бровь. «Нет», – пожимает плечами он. Поднимает на меня взгляд и тут же отводит. «Чего ты от меня шарахаешься?» – спрашиваю. «Ничего, я не шарахаюсь», – быстро отвечает ребенок. «Кого-то он мне напоминает». «Ах, да!» «От того, что у меня глаза синие, что ли, предполагаю, на моей планете такое бывает. Я не имею никакого отношения к тете Грозе». «Это детские выдумки», – взмущенно фыркает Кир. «Никакой тете Грозы не бывает». Я с пониманием улыбаюсь, и ребенок, видимо, решает, что лучше сознаться, чем брослый трусом, верящим в сказки. «Вы вчера сказали не читать, а я читал, потому и хотел спрятаться». Я глубоко вздыхаю. Никто тебе не запрещал читать, говорю. Я просто сказала, что это не обязательно. Тебе надо было отдохнуть, но если хочешь, читай, пожалуйста, мне не жалко. Ребенок смотрит на меня выжидательно, не последует ли каких-нибудь ограничений. Потом кивает, тут принесет завтрак, и Кир аккуратно сдвигает все книги на дальний край столика, чтобы на них что-нибудь не пролить. И только после этого уплетает полтора кило йогуртов. Просыпается Алик, мы идем на прогулку. Потом немного возимся в манеже. Тирбиш приносит свежеподаренные подданными игрушки. Я отправляюсь их дезинфицировать. Кир сидит в гостиной над книгами. Мы с Тирбишем играем с Аликом. Потом приходит черед кормления, потом снова спать. Тербиш сегодня укладывает мелкого без проблем и предлагает Киру заняться чем-нибудь поинтереснее. Но тот отказывается и продолжает читать. Ты не обалдел еще? Интересуюсь. Он мотает головой, не отрывая взгляды от страницы, и дальше игнорирует происходящее вокруг. В такой диспозиции и застает нас Азамат. О, Кир, читаешь? Молодец парень. Ну как, получается? Ребенок аж подскакивает от неожиданности. Видимо, не заметил, как Азамат вошел. «Э, «Да», — отвечает он, вытягивая по постронки. «Отлично. Ну-ка, давай, почитай мне слух. И Кир читает. Мои надежды не бросать Олика в ближайшие несколько месяцев рушатся с треском на следующий же день. Прибегает взмыленный Урик и требует моего присутствия на совете старейшин, где приезжает целитель, докладывает об эпидемии загадочной болезни в одной из деревень между Ахматхотом и Ивн Там же на совете уже сидят Янка Царивы и еще двое земных врачей и безуспешно пытаются добиться от целителя подробного описания симптомов. Надо сказать, мне это тоже не очень-то удается, потому что как только уважаемый лекарь осознал, что перед ним, во-первых, эпидемия, а во-вторых, неизвестно чего, он тут же смотал удочки и рванул в столицу за помощью. Если учесть, что ни защитного костюма, ни оборудования для работы с неизвестной инфекцией у него нет, может и правильно сделал. В любом случае ясно, что мне надо срочно ехать туда. Мужики пока плохо говорят по-муданжски, а Янку местные не воспримут как авторитет. Она ведь женщина меня, по крайней мере, будут слушаться. Азамата я решаю не нервировать, а то он очень переживает, когда я работаю за разными больными. Естественно, я принимаю все мыслимые и немыслимые меры предосторожности, но ему все мало. Да и вообще, официально я по-прежнему в декрете, так что хорошо бы мне вернуться к ночи. Втроем, да с ассистентами из местных ребят, должны справиться с небольшой деревней если эта деревня будет делать как велено. В общем, вылетаем мы на двух унгутцах. Я на Азаматовом, остальные на казенном с пилотами. Деревенька стоит на берегу небольшой речки, впадающей в Белчмирн, самую широкую муданскую реку. Мы все заранее запаковались практически в скафандры, хотя лететь тут полдня. На мне лично круглый, прозрачный со всех сторон шлем Чтобы было видно отличительные признаки Хатонхон. У ребят шлемы мягкие, они более функциональные, но непрозрачные. Им Билчевского целителя тоже упаковали и привезли, чтобы хоть посмотрел, как работают земные специалисты. Он не в восторге, но против совета старейшин не попрешь. На мозговоносящие объяснения с местными старейшинами уходит непозволительно много времени даже несмотря на то, что меня сразу узнали. А Асундул лично звонил местным и предупреждал о делегации. Еще дольше мы отбиваемся от предложений немедленно отобедать. Я в очередной раз поражаюсь, как эти люди вообще прожили тут столько веков и не вымерли. Впрочем, как выясняется, всего через час, собственной работы с больными, дело не в инфекции, а в отравлении. Взяв стандартные пробы, Мы обнаруживаем, что в речной воде, которую, естественно, пьет вся деревня, концентрация меди и цинка превышает допустимую норму. После допросов с пристрастием становится ясно, что выше по течению реки находятся рудники. Раньше там джингоши ковырялись понемногу, а теперь, когда джингошей не стало, свои обрадовались и во всю муданжскую богатырскую силушку принялись рыть и дорылись до реки. Так что часть вод теперь промывает эти самые рудники. К счастью, грунтовые воды сюда поступают с другой стороны, так что вода в колодцах чистая. Мы с радостью вылезаем из скафандров, тем более, что тут довольно жарко. Юг все-таки. Я толкаю с локальной возвышенности по возможности доходчивую речь о том, что в ближайшее время воду можно брать только из колодцев пока господа инженеры не решат проблему с рудником. А теми, кто уже захворал, займутся мои коллеги. Вот, знакомьтесь, не обижайте и нет, есть вашу еду они не будут. Всех пострадавших свозят к местному дому старейшин. Внутри все не помещаются, приходится ставить палатки. Я принимаю посильное участие в обработке пациентов, В основном, правда, рассказываю им, что с ними сейчас будут делать и зачем. Мне кажется, если бы я эти три часа оперировала, устало бы меньше. Но вот, кажется, все смирились со своей участью. Никто никого не обзывает знающими. Никто не пытается сбежать. Никого не оскорбляют резиновые перчатки. Можно садиться в Унгутс и лететь домой. Есть шанс успеть к ужину. Судя по тому, что Замат еще не позвонил мне 48 раз напомнить, что я в отпуске и что болезни бывают заразные, он меня пока не хватился. Когда вернусь, я расскажу, где была, конечно, но задним числом он не будет волноваться. Короче говоря, я сажусь в Унгудс и направляю его рога к дому, прикидывая, чего бы такого заказать придворным поварам, чтобы побаловать голодную меня оставшуюся без обеда, но не тут-то было. Через час после вылета небо внезапно затягивается чернющими тучами, в отдалении начинает погромыхивать гром, да еще поднимается сильный ветер. После того, как у меня перед лобовым стеклом хвостом вперед проносит какую-то хищную птицу размером в треть унгутца, навигатор принимается орать, что впереди неблагоприятные погодные условия, и он дальше лететь не хочет. Я кривлюсь, но разворачиваюсь. Домой не пускают, так хоть помогу ребятам. Но тут справа в паре километров воздвигается ветвистая электрическая колонна, освещая темный ландшафт на несколько артунов вокруг. А гром разражается прямо у меня над головой. Похоже, снижаться придется прямо сейчас прямо в лес. А то как бы не поджарило. Не знаю, может, у Заматовой машины есть какая-нибудь защита от попадания молнии? Мне он ничего не говорил. Э, -э, э, Не так быстро садимся, я не хочу зад отбить. Он гуц с треском плюхается в редкий широколиственный лесок, сшибая несколько крупных веток. Ох, надеюсь, борта не поцарапала, а то если Замат увидит, как я садилась, Он же меня со страху из дома перестанет выпускать. В лесу темно и холодно. Инфракрасное видение почти не помогает. В свете фар различимы стволы и высокая трава, типа иван-чая, сквозь которую без мочета не пролезешь. Похоже, придется сидеть в машине. Интересно, сколько продлится это удовольствие? Навигатор сходит с ума и предсказывает недельную бурю. Пытаюсь вылезти в сеть, посмотреть прогноз погоды на этот район. Но связи нет. Видимо, из-за грозы где-то что-то отрубилось. Это вдвойне плохо, потому что теперь я никому не могу сказать, где я и почему. охо хо Вот, называется, не хотела мужа волновать. Хотя, с другой стороны, если бы он знал, что я куда-то поперлась, а потом со мной пропала бы связь, ему было бы ничуть не лучше. Фары я выключаю. Чего энергию тратить? И принимаюсь рыться в багажнике на предмет чего-нибудь пожевать. Пропущенный обед остается пропущенным обедом. Да вот только все сухие пайки я оставила ребятам, поскольку местную еду в отравленной деревне есть нельзя. Я-то думала, долечу да до дома и поем. В общем, в багажнике обнаруживается только какое-то задубевшее ячменное печенье. Пожалуй, я еще не настолько голодала. Тяжело вздыхаю. Вырубаю свет в багажнике и тыркаюсь в сеть еще пару раз. Но вспышки молнии и грохот вокруг красноречиво свидетельствуют Нет тебе связи, и не будет. На купол умгутся рушится цистерна воды, именно так, оптом, а не отдельными каплями, как будто из моря через край льет. Становится зябко. Я включаю обогреватель и печально утыкаюсь в окно хотя там вообще ничего не видно. Через некоторое время мне начинает казаться, что он гуд спокачивается. Я снова включаю фары и присматриваюсь к вертикалям ближайших стволов. Э, да я, похоже, всплываю. Только не говорите, что тут болото. Похоже, надо куда-то пересаживаться. Пытаюсь взлететь, но постоянный душ с неба не дает нормально работать поднимающему механизму. Так что я скачками в перевалочку забираюсь до макушек деревьев, а потом практически по ним отползаю до локального возвышения, где снова приваливаюсь сквозь ветки. Далеко по такой погоде не улетишь, даже если не бояться молний. Ну, ничего. Кажется, на этот раз я села на твердую землю, хоть и криво. С облегчением откидываюсь на спинку и выключаю фары. И вижу, чуть справа, Впереди красный огонек. Включаю инфракрасную камеру. Эге, да там жилье какое-то. Ну, будем надеяться, там приютят заблудшую императрицу. И покормят. Зонтика у меня нет, зато есть противочумной костюм с тем самым шлемом. Он не промокает, правда, выглядит уж очень не по-императорски. Решаю не надевать его целиком, а то как бы меня за нечисть не приняли. Только накинуть, ну и шлем надвинуть. Запасная одежда у меня вся в непромокаемой сумке. Даже хорошо, что я посадила унгут с перекосом на бок. Можно открыть половину купола справа, и вода не зальется внутрь. Выбираюсь и закрываю за собой машину. А потом, по возможности, быстро чапаю в кромешной тьме под проливным дождем по высокой траве. Да, переодеваться придется. В конце концов, передо мной действительно возникает дом. Двухэтажный, аккуратный, с резными узорами. На крыльце горит лампочка, так что хорошо видно, куда идти. Рядом какие-то служебные постройки, пахнет зверьем. Звоню в дверь. Она распахивается почти сразу. Я едва успеваю снять шлем. Изнутри меня опаляет жаром однотопленной печки. В дверях стоит высокий, когда я уже привыкну, что на муданге все высокие, жилистый мужик с длинными взлохмаченными волосами, с усами и без бороды. Такого сочетания я еще не видела, не знаю, что это значит. На мужике бесформенная серая рубаха и домашние треники на завязках. При виде меня он не сказать, чтобы сильно удивляется, а скорее подбирается как-то, как будто хочет казаться выше. Здоровья и счастья в ваш дом, гостеприимный хозяин. Начинаю я тоном заправской поберушки. Пожалуй, надо как-то исправиться. Меня зовут Элизабет. Я жена императора. Вот попала под дождь, не могу до столицы добраться. Нельзя у вас пересидеть? Он смотрит на меня с полсекунды, как будто хочет спросить, не охренела ли я, но не решается. Потом очухивается. «Да, конечно, проходите». «Вы на машине?» «Но унгутцы», – отвечаю, проскальзывая в теплое, хорошо освещенное синие. «Судя по ярким лампам дневного света, мужик не бедствует. И ужин для меня у него найдется». «Унгутс ко мне в гараж не влезет», – разочарованно сообщает хозяин. «Да ладно, что с ним может случиться?» «Ничего, но вам, наверное, надо вещи взять. Эта гроза теперь до завтра не кончится». Я встряхиваю висящую на плече сумку. У меня все тут, и часто у вас такие грозы. Осенью постоянно разводит руками мужик и закрывает дверь. Пойдемте, я покажу вам комнату. У вас тут постоялый двор, что ли? Вроде того, неопределенно пожимает плечами хозяин. Кстати, он не представился, и это очень странно, потому что я-то назвалась... А муданшцы всегда в ответ на мое имя называют свое, Наверное, офонарел сильно. Он между тем продолжает. У меня тут охотники останавливаются иногда. Условия не очень, но больше поблизости никакого жилья нету. Да ничего, по-моему, замечательные условия, замечаю я, оглядываясь. Дом в очень хорошем состоянии. Чистенький, опрятненький. Лестница на второй этаж не скрипит. Стены гобеленами завешаны. Светло, тепло. Красота, а не дом. Хозяин открывает передо мной дверь комнаты. Там меня дожидается большая стопка-девжир. Около нее стоит резная деревянная тумбочка. В противоположной стене встроенный шкаф. Окно занавешено гобеленом с изображением цветущего поля и синих гор. При комнате по муданскому обычаю пристроен персональный санузел. «Я скажу служанке, чтобы согрела вам воды», — извиняющимся тоном произносит хозяин. «А вы как переоденетесь, приходите вниз, я накрою на стол». «Буду очень признательно, говорю искренне, — «с утра ничего не ела». «Что ж вы так себя не бережете, хатон-хон?» — журит меня хозяин и выходит, закрыв за со собой дверь. Я поспешно перелезаю в сухую одежду, надвигаю тапочки и раскладываю мокрятину на выступающие стены печной трубы. На всякий случай проверяю телефон. И, о чудо, связь есть. Звоню Азамату. «Котик, здравствуй! Ты там меня еще не ищешь с собаками?» «Нет. А ты разве не у Яны?» – рассеянно отвечает он. «Не совсем». Тут в одной деревне народ водой потравился. надо было проследить, чтобы с лечением проблем не возникло. А то, ты же знаешь, деревенские подозрительные такие, чужаков им не надо, женщин тем более. В общем, я им объяснила, что к чему, оставила ребят там работать, а сама хотела вернуться. Но тут такая гроза началась. Пришлось тут остановиться на постоялом дворе. «Ну, у тебя все хорошо?» – спрашивает Азамат. И я прямо по телефону слышу, как он хмурится. Про отравленную воду-то мне сообщили. Да, у меня все отлично. Тут тепло, кормят, и помыться можно, и что угодно. Хозяин говорит, завтра гроза кончится. Вот тогда и вернусь. Ты не волнуйся, лучше с Аликом поиграй. Обязательно, соглашается Азамат. Ну ладно, у меня завтра судный день, так что раньше вечера не освобожусь. Надеюсь, к тому времени погода наладится. Да дожди на такой сильной, что долго литься не может. У нас же тут не джунгли. Ну хорошо, до да завтра солнца. Долго за буком не сиди, а то завтра устанешь быстро. Положив трубку, я спускаюсь к ужину. Там на деревянном столе затейливая вышитая скатерочка. Пиалы стоят для еды и для чая. Хозяин извлекает ухватом из печи горшок чем-то дымящимся. «Вы не возражаете, если я с вами за стол сяду?» — спрашивает. «А то я сам как раз ужинать собирался». «Что вы, ничуть не возражаю!» — заверяю я. «Садитесь, пожалуйста, мне будет очень приятно». Он бросает на меня взгляд через плечо. Странный какой-то, печальный или виноватый, не поняла. «Еще один жизнью обиженный на мою голову, что ли?» Надо что-то делать с этими муданшцами, а то прям остров невезения. Однако кормят обиженный вкусно и очень сытно. Я даже не оселиваю всю пиалу. И чай у него ароматный. Я отстегиваю ему от щедрой дружи комплимент и задумываюсь о своем. Да так крепко задумываюсь, что ему приходится меня будить, чтобы сказать, что ванна готова.